Глава семнадцатая. Мюнхенская трагедия. В ночь на 14 сентября Даладье связался с Чемберленом. По мнению французского правительства совместное обращение руководителей Франции и Англии лично к Гитлеру могло бы принести пользу. Чемберлен однако уже принял решение самостоятельно. По собственной инициативе он послал Гитлеру телеграмму, выразив желание приехать и повидаться с ним. На следующий день Чемберлен уведомил о своем шаге кабинет, а во второй половине дня получил от Гильтера ответ с приглашением в Бергтесгаден. Утром 15 сентября английский премьер-министр вылетел на мюнхенский аэродром. Момент был выбран не во всех отношениях удачно. Когда известие об этом было получено в Праге, руководители Чехословакии не могли поверить ему. Они были поражены тем, что английский премьер-министр сам нанес визит Гитлеру в момент, когда они впервые оказались хозяевами внутреннего положения в Судетской области. Чешославатские деятели считали, что этот визит ослабит их позиции в отношении с Германией. Вызывающая речь Гитлера 12 сентября и организованная немцами митеж генлейновцев не встретили поддержки местного населения. Генлейн бежал в Германию, и лишившаяся вождя партия судетских немцев явно не желала открытых выступлений. В так называемом четвертом плане чешословацкое правительство официально предложило лидерам судетских немцев такие административные планы местной автономии, которые не только превосходили требования, выдвинутые в апреле Генлейном в Карлсбаде. но и полностью соответствовали взглядам высказанным Чемберленом в речи 24 марта и Сиром с женам Саймоном в речи 27 августа. Однако даже лорд Ренсимиен понимал, что немцы меньше всего хотят приемлемого соглашения между чешским правительством и лидерами содетских немцев. Поездка Чемберлена дала последнему возможность повысить требования. По инструкции из Берлина экстремисты в Судетской партии теперь открыто требовали присоединения к рейху. Самолет премьер-министра прибыл на Мюнхенский аэродром днем 16 сентября. Оттуда чемберлен поездом выехал в Бергтесгаден. Тем временем все радиостанции Германии передали заявление Генлайна с требованием аннексии рейхом Судетской области. Это было первым известием, которое услышал Чемберлин, когда он прибыл в Мюнхен. Несомненно, было заранее запланировано, чтобы он узнал об этом до встречи с Гитлером. Вопрос об аннексии никогда до тех пор не поднимался ни германским правительством, ни Генлейном. А несколькими днями раньше английское министерство иностранных дел заявило, что аннексия не является приемлемой для английского правительства. Фейлинг уже опубликовал все имеющиеся записи бесед между Чемберленом и Гитлером. Главный вывод, который мы можем сделать из его рассказа, следующий: несмотря на суровость и беспощадность, которые, как мне казалось, я прочел на его лице, у меня сложилось впечатление, что этот человек на слово которого можно положиться. На деле, как мы видели, Гитлер уже несколькими месяцами раньше предрежил и подготовил вторжение в Чехословакию, которое ожидало лишь последнего сигнала. По возвращении в Лондон в субботу 17 сентября премьер-министр созвал заседание кабинета. К этому времени лорд Ренсимиен вернулся в Лондон, и его доклад, конечно, был выслушан с вниманием. Все это время Ренсимиен был не здоров. А следствие огромного напряжения, которого требовало от него его миссия, он сильно похудел. Теперь он рекомендовал политику немедленных решительных действий, а именно передачу Германии районов с преимущественно немецким населением. Это предложение, по крайней мере, имело то достоинство, что оно было просто. И премьер-министр, и лорд Тренсимиен были убеждены. что только уступка Судетской области Германии может заставить Гитлера отказаться от вторжения в Чехословакию. У Чемберлена от встречи с Гитлером осталось сильное впечатление, что последний в боевом настроении. Английский кабинет придерживался также мнения, что у французов не было боевого духа. Поэтому не могло быть и речи о сопротивлении требованиям, которые Гитлер предъявлял чехословацкому государству. Некоторые министры нашли утешение в разговорах о праве на самоопределение, праве национального меньшинства на справедливость. Возникла даже склонность стать на сторону слабого против грубых чехов. Теперь было необходимо согласовать отступление с французским правительством. 18 сентября Даладье и Бонне приехали в Лондон. Чемберлен в принципе уже решил принять требования Гитлера. которые были ему изложены в Бергтесгадене, оставалось только сформулировать предложения, которые английские и французские представители в Праге должны были вручить чешскому правительству. Французские министры привезли ряд проектов предложений, которые бесспорно были составлены более искусно. Они не поддерживали идею плебисцита, потому что по их мнению это могло бы вызвать требование новых плебисцитов в словакских и русинских районах. Они выступали за прямую передачу судетской области к Германии. Французские министры добавили, однако, что английскому правительству совместно с Францией и с Россией, с которой они не консультировались, следует гарантировать новые границы из увеличенной Чехословакии. Английские и французские кабинеты были в то время похожи на две стиснутые перезрелые дыни, в то время как больше всего был нужен блеск стали. В одном они были все согласны – с чехами не нужно консультироваться. Их нужно поставить перед совершившимся фактом решения их опекунов. С младенцами из сказки, брошенными в лесу, обошлись не хуже. Передавая свое решение, или вернее ультиматум чехам, Англия и Франция заявили. Французское и английское правительства понимают, какой великой жертвы ожидают от Чехословакии. Они сочли своим долгом откровенно изложить совместные условия, абсолютно необходимые для безопасности. Премьер-министр должен возобновить переговоры с Гитлером не позднее среды, а если возможно, то и раньше. Мы поэтому считаем, что должны просить вашего скорейшего ответа. Предложения, включавшие немедленную передачу Германии всех районов Чехословакии, где процент немцев среди населения составлял больше половины, были таким образом вручены чехословацкому правительству во второй половине дня 19 сентября. В два часа ночи на 21 сентября английские и французские посланники в Праге посетили президента Бенаша. чтобы фактически уведомить его о том, что нет надежды на арбитраж на основе Германо-чешско-славянского договора 1925 года, и чтобы призвать его принять англо-французские предложения, прежде чем вызвать ситуацию, за которую Франция и Англия не могут взять на себя ответственность. Французское правительство, по крайней мере, достаточно стыдилось этого уведомления и предложило своему посланнику сделать его только в устной форме. Под этим нажимом чешское правительство приняло 21 сентября англо-французские предложения. В тот же день, 21 сентября, я передал в печать в Лондон следующее заявление о кризисе: расчленение Чехословакии под нажимом Англии и Франции равносильно полной капитуляции западных демократий перед нацистской угрозой применения силы. Такой крах не принесет мира или безопасности ни Англии, ни Франции. Наоборот, он поставил эти две страны в положение, которое будет становиться все слабее и опаснее. Одна лишь нейтрализация Чехословакии означает вы свободение двадцати пяти германских дивизий, которые будут угрожать Западному фронту. Кроме того, она откроет торжествующим нацистам путь к Черному морю. Речь идет об угрозе не только Чехословакии, но и свободе и демократии всех стран.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 В настоящее время пятое государство Чехословакии испытывает вмешательство во внутренние дела со стороны соседнего государства и находится под угрозой громко провозглашенной агрессии. Один из старейших, культурнейших, трудолюбивейших европейских народов, обретший после многовекового угнетения свою государственную самостоятельность, не сегодня, завтра может оказаться вынужденным с оружием в руках отстаивать эту самостоятельность. Такое событие, как исчезновение австрийского государства, прошло незамеченным для Лиги Наций. Сознавая значение, которое это событие должно иметь для судеб всей Европы и в первую очередь для Чехословакии, советское правительство сейчас же после аншлюса обратилось официально к другим великим европейским державам с предложением о немедленном коллективном обсуждении возможных последствий этого события с целью принятия коллективных предупредительных мерах. К сожалению, это предложение, осуществление которого могло избавить нас от тревог, испытываемых ныне всем миром, о судьбе Чехословакии не было оценено по достоинству. Когда за несколько дней до моего отъезда в Женеву французское правительство в первый раз обратилось к нам с запросом о нашей позиции в случае нападения на Чехословакию, я дал от имени своего правительства совершенно четкий и недоусмысленный ответ. А именно, мы намерены выполнить свои обязательства по пакту и вместе с Францией оказывать помощь Чехословакии доступными нам путями. Наше военное руководство готово немедленно принять участие в совещании с представителями французского и чехословацкого военных ведомств для обсуждения мероприятий, диктуемых моментом. Только третьего дня чехословацкое правительство впервые запросило советское правительство. Готово ли оно в соответствии с Чехословакским пактом оказать немедленную и действенную помощь Чехословакии в случае, если Франция, верная своим обязательствам, окажет такую же помощь? И на это советское правительство дало совершенно ясный и положительный ответ. Поистине поразительно, что это публичное и недоусмысливное заявление одной из величайших заинтересованных держав. Не оказала влияния на переговоры Чемберлена или на поведение Франции в данном кризисе. Мне приходилось слышать утверждение, что в силу географических условий Россия не имела возможности послать войска в Чехословакию и что помощь России в случае войны была бы ограничена скромной поддержкой с воздуха. Согласие Румынии, а также в меньшей степени Венгрии на пропуск русских войск через их территорию было, конечно, необходимо. Такого согласия вполне можно было бы добиться, по крайней мере, от Румынии, как указывал мне Майский, с помощью нажима и гарантии Великого Союза под эгидой Лиги Наций. Из России в Чехословакию через Карпаты ввели две железные дороги. Северная от Черновцов через Буковину и южная по венгерской территории через Дебрецен. Одни эти железные дороги, которые проходят далеко от Бухареста и Будапешта, вполне могли бы обеспечить снабжение русской армии в тридцать дивизий. В качестве фактора сохранения мира эти возможности оказали бы серьезное сдерживающее влияние на Гитлера и почти наверняка привели бы к гораздо более серьезным событиям в случае войны. Вместо этого все время подчеркивалось двуличие Советского Союза и его вероломство. Советские предложения фактически игнорировали. Эти предложения не были использованы для влияния на Гитлера. К ним относились с равнодушием, чтобы не сказать с презрением, которое запомнилось Сталину. События шли своим чередом так, как будто советской России не существовало. Впоследствии мы дорого поплатились за это. Униженные англо-французскими предложениями чешское правительство вышло в отставку. Было создано беспартийное правительство во главе с генералом Сыровой, который во время Первой мировой войны командовал чешскими легионами в Сибири. 22 сентября президент Бенеш обратился по радио к чешскому народу с исполненным достоинством призывом к спокойствию. В то самое время, когда Бенеш готовился к выступлению, Чемберлен летел на второе свидание с Гитлером, на этот раз в Годосберге. В Рейнской области. Английский премьер-министр вёз с собой как основу для окончательных переговоров с Фюрером детальные англо-французские предложения, принятые чешским правительством. Он встретился с Гитлером в том самом отеле в Годесберге, откуда Гитлер поспешно выехал четырьмя годами раньше, чтобы расправиться с Ремом. С самого начала Чемберлен понял, что ему приходится иметь дело с тем. что он назвал совершенно неожиданной ситуацией. По возвращении он так рассказал в палате общин об этой сцене. «Я надеялся, что по возвращении в Годесберг мне нужно будет лишь спокойно обсудить с ним привезенные мной предложения. Я был глубоко употрясен, когда в начале беседы мне сказали, что эти предложения неприемлемы и что они будут заменены такими новыми предложениями, каких я вовсе не имел в виду». Переговоры были прерваны до следующего дня. Все утро 23 сентября Чемберлен прошагал по балкону отеля. После завтрака он послал Гитлеру письмо, заявив о готовности передать новые германские предложения чешскому правительству, но указав на ряд серьезных затруднений. Ответ, присланный Гитлером во второй половине дня, мало свидетельствовал о намерении уступить. Чемберлен попросил, чтобы при заключительном свидании вечером ему вручили официальный меморандум с приложением карт. Чехи проводили мобилизацию, и правительства Англии и Франции официально сообщили своим представителям в Праге, что они не могут дальше брать на себя ответственность советовать чехам отменить мобилизацию. В десять часов тридцать минут вечера Чемберлен снова встретился с Гитлером, предоставил лучшее слово самому Чемберлену. Меморандум и карта были вручены мне при последнем свидании с канцлером, которое началось в половине одиннадцатого и продолжалось до глубокой ночи. Впервые в меморандуме был указан определенный срок. Ввиду этого я говорил в данном случае очень откровенно. Я подчеркнул со всей возможной решительностью весь риск, сопряженный с настойчивым требованием подобных условий, а также страшные последствия войны в случае ее возникновения. Я заявил, что язык и тон этих документов, которые я назвал скорее ультиматумом, чем меморандумом, глубоко шокируют общественное мнение в нейтральных странах. Я горько упрекнул канцлера за то, что он никак не откликнулся на мои усилия по сохранению мира. Я должен добавить, что Гитлер подтвердил со всей серьезностью сказанное им мне в Берхтесгадене, а именно, что это последнее его территориальное притязание в Европе и что у него нет желания включать в рейх народы других рас, кроме германской. Чемберлен вернулся в Лондон днем двадцать четвертого сентября. На следующий день состоялись три заседания кабинета. Настроение и в Лондоне, и в Париже стало заметно решительнее. Было решено отклонить условия, поставленные в годы Сберги, и об этом сообщили Германскому правительству. Французский кабинет одобрило это решение, и частичная мобилизация во Франции была проведена быстро и более успешно, чем предполагали. Вечером 25 сентября французские министры снова приехали в Лондон и неохотно подтвердили свое обязательство в отношении чехов. На следующий день сэр Горас Вильсон был послан с личным письмом Гитлеру в Берлин за три часа до выступления Гитлера в спортпалассе. Единственным ответом, которого смог добиться сэр Горос, было то, что Гитлер не отступит от срока, назначенного в годы Сберском ультиматуме, а именно, что в субботу 1 октября он вступит на соответствующие территории, если к двум часам дня в среду 28 сентября не получит согласия чехов. В тот же вечер Гитлер выступил с речью в Берлине. Он упомянул об Англии и Франции в духе примирения. обрушившись в то же время с грубыми и резкими нападками на Беннеша и Чехова. Он заявил категорически, что Чехи должны очистить Судетскую область к 26 сентября, и что после этого дальнейшие события в Чехословакии его интересовать не будут. Это моё последнее территориальное претензия в Европе, сказал он. Чемберлен получил ответ Гитлера на письмо, посланное через сэра Гораса Вильсона. Этот ответ дал проблеск надежды. Гитлер соглашался участвовать в совместной гарантии новых границ Чехословакии и дать заверение насчет способа проведения нового пле бисцита. Времени терять было нельзя. Срок германского ультиматума, содержавшегося в Годзберском меморандуме, истекал в два часа пополудни на следующий день, в среду двадцать восьмого сентября. Поэтому Чемберлен составил следующее личное обращение к Гитлеру. Прочитав ваше письмо, я вполне уверен, что вы можете добиться всех основных целей без войны и без промедления. Я готов сам немедленно приехать в Берлин, чтобы обсудить порядок передачи вместе с вами и с представителями чешского правительства, а также, если вы этого пожелаете, с представителями Франции и Италии. Я убежден, что мы могли бы прийти к соглашению за одну неделю». В то же время он послал Муссолини телеграмму с уведомлением об этом последнем призыве к Гитлеру. «Я надеюсь, что ваше превосходительство сообщит германскому канцлеру о согласии быть представленным и призовет его принять мое предложение, которое спасет наши народы от войны». Вечером 27 сентября французский посол в Берлине получил указание сделать новые дополнительные предложения о расширении территории Судетской области, которая подлежала немедленной германской оккупацией. В то время, когда Франсуа Понсэ был у Гитлера, от Муссолини пришла телеграмма, рекомендовавшая принять предложения Тхемберлина о совещании и извещавшая о согласии Италии принять в нем участие. В три часа пополудни, 28 сентября, Гитлер послал телеграммы Чемберлену и Деладье с предложением встретиться на следующий день в Мюнхене вместе с Муссолини. В этот самый момент Чемберлен выступал в палате общин с общим обзором последних событий. Незадолго до конца его выступления лорд Галифакс, сидевший на галерее для паров, передал ему телеграмму с приглашением в Мюнхен. В этот момент Чемберлен рассказывал о письме, которое он послал Муссолини, и о результатах этого шага. Гитлер согласился отложить мобилизацию на двадцать четыре часа. Это еще не все. Я могу сообщить палате еще кое-что. Гитлер сейчас уведомил меня, что он приглашает меня встретиться с ним в Мюнхене завтра утром. Он пригласил также Муссолини и Даладье. Муссолини дал согласие, и я не сомневаюсь, что Даладье поступит также. Мне нет нужды говорить, каков будет мой ответ. Палата, я уверен, согласится отпустить меня сейчас, чтобы я мог подумать о том, что может дать это последнее усилие. Итак, чемберлен вылетел в Германию в третий раз. Об этом памятном свидании было написано очень много. Здесь возможно только подчеркнуть некоторые его характерные особенности. Россия не была приглашена. Точно также и самим Чехам не позволили присутствовать на совещании. Правительство Чехословакии было уведомлено вечером 28 сентября в нескольких словах о том, что на следующий день состоится совещание представителей четырех европейских держав. Согласие между большой четверкой было достигнуто без промедления. Переговоры начались в полдень и продолжались до двух часов ночи. Меморандум был составлен и подписан в два часа ночи тридцатого сентября. По существу это было принятие Годесберского ультиматума. Эвакуация содетской области должна была быть проведена в пять этапов, начиная с первого октября и закончена за десять дней. Окончательное определение границ предоставлялось международной комиссии. Документ был вручен чешским делегатам, которым позволили приехать в Мюнхен узнать о решении. Пока трое государственных деятелей ожидали составления экспертами окончательного документа, премьер-министр спросил Гитлера, не хочет ли он поговорить с ним конфиденциально. Гитлер ухватился за эту мысль. Двое деятелей встретились в мюнхенской квартире Гитлера утром 30 сентября. При беседе не было никого, кроме переводчика. Чемберлен предложил следующий, подготовленный им проект декларации, где говорилось: «Мы, фюрер и канцлер Германии и английский премьер-министр, продолжили сегодня нашу беседу и единодушно пришли к убеждению, что вопрос англо-германских отношений имеет первостепенное значение для обеих стран и для Европы». Мы рассматриваем подписанные вчера вечером соглашения и англо-американское морское соглашение как символ желания наших обоих народов никогда не вести войну друг против друга. Мы полны решимости рассматривать и другие вопросы, касающиеся наших обеих стран, при помощи консультаций и стремиться в дальнейшем устранять какие бы то ни было поводы к разногласиям, чтобы таким образом содействовать обеспечению мира в Европе. Гитлер прочел эту записку и подписал ее без возражений. В тайных беседах со своим итальянским сообщником он, вероятно, обсуждал менее дружелюбные решения. Весьма показательное письмо, написанное Муссолини Гитлеру в июне 1940 года и опубликованное недавно. Рим, 26 июня 1940 года. Фюрер Теперь, когда пришло время разделаться с Англией, я напоминаю вам о том, что я сказал вам о Мюнхене, о прямом участии Италии в штурме острова. Я готов участвовать в нем сухопутными и воздушными силами. И вы знаете, насколько я этого желаю. Я прошу вас дать ответ, чтобы я мог перейти к действиям. В ожидании этого дня шлю вам товарищеский привет. Муссолини Нет никаких сведений о другом свидании Гитлера с Муссолини в Мюнхене, В последующий период Чемберлен возвратился в Англию в Хестоне, где приземлился его самолет. Он помахал сольмественной декларацией, которую он дал подписать Гитлеру, и прочел ее толпе видных деятелей и других лиц, собравшихся приветствовать его. Когда его автомобиль ехал с аэродрома мимо громко приветствовавших его толпы, Чемберлен сказал сидевшему рядом с ним Галифаксу: «Все это кончится через три месяца». Однако из окна здания на Даунинг-стрит он снова помахал своим клочком бумаги и сказал следующее: вторичный из Германии на Даунинг-стрит привезен почетный мир. Я верю, что это будет мир для нашего времени. Мы располагаем сейчас также ответом фельдмаршала Кейтеля на конкретный вопрос, заданный ему представителям Чехословакии на Нюрнберском процессе. Представитель Чехословакии полковник Эггер спросил фельдмаршала Кейтеля, напала бы Германия на Чехословакию в 1938 году, если бы западные державы поддержали Прагу. Фельдмаршал Кейтель ответил, конечно нет, мы не были достаточно сильны с военной точки зрения. Целью Мюнхена, то есть достижения соглашения в Мюнхене, было вытеснить Россию из Европы, выиграть время и завершить вооружение Германии. Здесь, пожалуй, будет уместно изложить некоторые принципы морали и поведения, которые могут послужить руководством в будущем. Подобный случай никогда нельзя рассматривать в отрыве от обстановки. В момент события многие факты могут остаться неизвестными, и их оценка по невзло основывается главным образом на догадках, на которые влияют общее настроение и цели того, кто пытается вынести суждение. Те, кто по темпераменту и характеру склонны искать ясных и крепких решений, кто готов драться при малейшем вызове со стороны иностранной державы, не всегда оказывались правы. С другой стороны, те, кто обычно склоняет голову и терпеливо и упорно ищет мирного компромисса, не всегда неправы. Наоборот, в большинстве случаев они могут оказываться правыми не только с моральной, но и с практической точки зрения. Сколько войн было предотвращено с помощью терпения и упорной доброй воли. Религия и добродетель в равной степени одобряют смирение и покорность в отношениях не только между людьми, но и между нациями. Сколько войн было вызвано горячими головами. Сколько недоразумений вызвавших войны можно было бы устранить с помощью выжидания. Как часто страны вели жестокие войны, а затем через несколько лет мира. оказывались не только друзьями, но и союзниками. Нагорная проповедь — последнее слово христианской этики. Все уважают квакеров, однако министры принимают на себя ответственность за управление государствами на иных условиях. Их первый долг поддерживать такие отношения с другими государствами, чтобы избегать столкновений и войны, и страниц с агрессией в какой бы то ни было форме, будь то в националистических или идеологических целях. Однако безопасность государства, жизнь и свобода сограждан, которым они обязаны своим положением, позволяют и требуют не отказываться от применения силы в качестве последнего средства или когда возникает окончательное и твердое убеждение в ее необходимости. Если обстоятельства этого требуют, нужно применить силу. А если это так, то силу нужно применить в наиболее благоприятных для этого условиях. Нет никакой заслуги в том, чтобы оттянуть войну на год, если через год война будет гораздо тяжелее и ее труднее будет выиграть. Таковые мучительные дилеммы, с которыми человечество так часто сталкивалось на протяжении своей истории, окончательный приговор в таких случаях может произнести только история в соответствии с фактами, которые были известны сторонам в момент события, а также с теми фактами, которые выяснились позже. Решение французского правительства покинуть на произвол судьбы своего верного союзника Чехословакию было печальной ошибкой, имевшей ужасные последствия. В этом деле как в фокусе сосредоточились не только соображения мудрой и справедливой политики, но и рыцарство, честь и сочувствие маленькому народу, оказавшемуся под угрозой. Великобритания, которая несомненно вступила во в борьбу, если бы была связана договорными обязательствами, оказалась все-таки глубоко замешанной в этом деле. Мы вынуждены с прискорбием констатировать, что английское правительство не только дало свое согласие, но и толкало французское правительство на роковой путь.